«Снаряжайте вашу лавку», — сказал голос. В воздухе мелькнула рука в алмазной перчатке. «Готовьте яство, готовьте угощенье, готовьте чужеземные вина, ибо нынешняя ночь — поистине великая ночь». «Стало быть», — заговорил Сэм, «вы разрешите мне остаться здесь?» «Да».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 Эльма сидела на земле, прислонившись спиной к люменевой стене сосисочной. Глаза ее были закрыты. Но почему? С какой стадии вы мне дарите все это? спросил сам, пытаясь заглянуть в металлические прорези глаз. Это не все. Вот, еще шесть свитков. Вслух перечисляются названия обозначения других земель. «Но это же половина Марса! Я хозяин половины Марса!» Сэм стиснул гремучие свитки, тряс перед Эльмой, захлебываясь безумным смехом. «Эльма, ты слышала?» «Слышала», — ответила Эльма, глядя на небо. Казалось, она что-то разыскивает.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 А всего к концу года 5 миллионов земли. И на самой оживленной магистрали, на пути к крутникам, единственная сосисочная, моя сосисочная. Маска парила на ветру. Мы покидаем вас. Приготовьтесь. Весь этот край. Остается вам.